Глава 36. Флора не была на юге Англии с того самого дня, как умер её отец, король Эдуард. Вступив под своды холод дворца Хайвулд, Флора почувствовала, как её накрыла с головой волна воспоминаний. А ещё она испытала самый настоящий шок, увидев, как обветшал сам дом и в каком запустении пребывают прилегающие к нему территории. Всё великолепие которых ещё было так живо в её памяти. Когда Арчи повёл её показывать свои знаменитые когда-то сады, тщательно соблюдая положенную дистанцию между ними во время прогулки, и ещё сильнее, чем обычно, прихрамывая на раненую ногу, Флора могла своими глазами увидеть, как одичал и зарос сад в сравнении с тем, что она видела тут в последний раз. Ты же знаешь, у нашей семьи всегда были проблемы с финансами, уныло обронил Арчи. А Аурелии справляться со всем хозяйством здесь, пока я был на фронте? Тоже оказалось не по силам. К тому же, большинство молодых людей призывного возраста из близлежащих деревень были мобилизованы. Все они воевали во Франции. В довершении всех бед и мама моя тоже умерла вскоре после того, как началась война. В детской Флора уже поджидала Сара. Она встретила её со слезами радости и горя. Такая беда, такая беда, восклицала она, громко шмыгая носом и подводя Флору к колыбельке с девочкой. Одна радость, что Аурелия всё же родила столь долгожданного ребёночка. Вот только видеть, как её доченька растёт, ей уже не суждено. А уж какая она красавица у нас, и характер ангельский, как у её покойницы матери. Флора взяла малышку на руки и точь-же почувствовала, как её переполняет любовь к этому крохотному существу. Здравствуй, моя маленькая. Проварковала она с нежностью, глядя на малышку, которая безмятежно покоилась на её руках. Но в эту минуту Тедди, будто почувствовав, что внимание Флоры переключилось на кого-то ещё, тут же зашёлся рыданиями в своей переносной корзинке. Сара немедленно подхватила его на руки. «Силач, да и только!» — воскликнула она восхищённо. «Лорд Воган рассказал мне о том, как погибли его родители». Вы поступили так благородноми с Флорой, что взяли его к себе. Честное слово, уверена, и ваша сестра одобрила бы этот ваш поступок. Первые 2 недели Флора целиком посвятила малышам, причём Тедди, как всегда, требовал львиную долю внимания к себе. С помощью Сары она тем не менее перевела мальчика в детскую и оставляла его там на ночь вместе с Луизой, пытаясь отучить его спать вместе с ней в одной постели. Мальчишка заходился рёвом, видно кипя от негодования за то, что его отлучили от Флоры. А она в это время терпеливо расхаживала по коридору, прислушиваясь к его плачу, доносившемуся из-за закрытых дверей. Но вот однажды вечером Сара предложила ей, что сегодняшнюю ночь она подежурит в детской сама. Флора согласилась сразу же и с великой благодарностью. Тут же улеглась в постель и мгновенно заснула. Проснулась только утром, впервые за несколько недель выспавшись наконец по-настоящему. И тут же в страхе помчалась в детскую. А вдруг её ненаглядный Тедди не вынес разлуки с ней и умер ночью. Забежав в комнату, она увидела, что Сара приспокойно сидит в кресле возле окна и что-то вяжет. "Доброе утро, мисс Флора", поздоровалась она с ней, глядя, как Флора опрометью бросилась к лебельке Тедди и увидела, что она пуста. Где Тедди? "Испугоно спросила у неё Флора. А вы взгляните вон туда", няня жестом указала на колыбельку Луизы. И действительно, мальчонка лежал в колыбельке рядом с Луизой, прижавшись головкой к её голове. И оба малыша спали безмятежным сном. "Думаю, он просто скучает без компании", пояснила Сара. "Вот я решила, как он только начал плакать, положить его рядом с Луизой. И представьте себе, за всю ночь ни один из них даже не пискнул". Сара Да ты просто волшебница, воскликнула Флора. Да, точно так же я поступала и с маленькой Аурелией, когда она начинала капризничать. Клала её рядом с вами. А эти двое вообще смотрятся как близнеашки. Они же и возраста-то одного. Именно так, согласилась с ней Флора. В эту минуту в детскую вошёл Арчи, чтобы пожелать доброго утра своей дочурке. Молча обозрел двух младенцев, спящих в одной колыбели. Какая умиротворяющая картина. бросил он мне громко. Наверное, всё это предопределено, слыша. И слегка коснувшись плеча Флоры, вышел из комнаты. По мере того, как Сара всё активнее брала бразды правления по уходу за малышами в свои руки, у Флоры стало появляться всё больше и больше свободного времени. Привыкнув у себя дома целыми днями возиться на улице, она для начала решила возобновить утренние прогулки по полям и садам Хайуилд, в полной мере наслаждаясь тёплым летним воздухом. Но как бы ей хотелось покопаться в земле, запустить руки в многочисленные клумбы и робатки в своей массе неухоженной и обильно порошеной бурьяном. Однако сады это по взаимному умолчанию территория влияния Арчи, и она не имеет права вмешиваться в его планы. Между ними установилось негласное распределение дел. согласно которому у каждого имелся свой круг обязанностей, обеспечивающий им возможность максимально дистанцироваться друг от друга, в том числе и в память об умершей Аурелии. Впрочем, избегать друг друга в таком огромном доме было совсем даже не трудно, правда, ужинали они вместе за одним столом. Еду весьма скверную и невкусную им готовила пожилая повариха из местных, единственная, кто согласился на столь мизерную плату своего труда. которую смог предложить ей Арчи. Сидя в столовой, они пространно и во всех подробностях обсуждали всё, что касается малышей. Разговоры о детях — это была нейтральная тема, помогавшая заполнять паузы, то и дело возникающие за столом, хотя у каждого из них оставалось так много невысказанного. Обычно сразу же после пудинга Флора поднималась из-за стола, извиняясь за ранний уход и ссылаясь на усталость. и отправлялась к себе наверх укладываться спать. Конечно, дело тут было вовсе не в её усталости. Но даже несколько минут, проведённых на еденне сарче, будоражили её настолько, что она потом долго не могла уснуть. Душными августовскими ночами она беспокойно ворочилась в кровати с боку на бок. Окна в её спальне были распахнуты настежь, но в воздухе не чувствовалось даже малейшего дуновения ветерка. Хоть бы Тедди проснулся и начал плакать. думала она в такие минуты всё отвлёк бы её от всяких греховных мыслей, неотступно преследовавших её почти до самого рассвета. Но вот наступил сентябрь, время, когда всё живое, особенно если речь идёт о культурных растениях, требует особого внимания и заботы для того, чтобы все они могли пережить грядущую зиму. Флора решила, что тянуть это дальше больше нельзя. Надо немедленно поговорить с Арче. Она нашла его в саду. Он собирал в тележку опавшие с деревьев груши. Добрый день, Флора, поздоровался он с ней, немного смутившись. Здравствуй. С детьми всё в порядке? У них всё отлично, сейчас у них дневной сон. Хорошо. Здорово, что их двое. Прекрасная компания подобралась. Ты прав. Арчи, послушай, я хочу с тобой поговорить. Конечно, что-то не так? Нет, нет, всё в порядке, просто я «Видишь ли, коль скоро я стала жить здесь, и Хай Уилт — это сейчас и мой дом тоже, то мне хотелось бы внести свой посильный вклад. Флора, ты вносишь его ежедневно. Я имею в виду финансово, имение нуждается в средствах по его уходу. А как ты знаешь, мой отец оставил мне определённую сумму денег. К тому же я продала свою ферму. Словом, у меня есть свободные деньги». Спасибо тебе за столь великодушное предложение, но позволь напомнить, что твоя семья уже сделала свой вклад в эту бездонную бочку под названием «Хайвилд». Ведь твои же родители ради этого продали Эствайт Холл. Ты, скорее всего, и не представляешь себе, какие колоссальные деньги требуются на содержание этого имения. Я уже не говорю о том, чтобы что-то здесь отремонтировать или улучшить. Хорошо, тогда позволь мне хотя бы возиться в саду. На бесплатных основаниях, так сказать. «А ещё, если не возражаешь, я найму пару молодых парней из деревенских нам в помощь». «Если ты таковых отыщешь», — грустно пробормотал в ответ Арчи. «Большинство молодых полегло на войне. Да и я сам понимаю, сейчас от меня проку мало». Он жестом указал на свою израненную ногу. «И всё же я попытаюсь включиться, потому что если мы не управимся до зимы, то все твои труды здесь пойдут на смарку». «К тому же у меня появится занятие, чтобы не скучать без дела. Сара и так довольно болезненно реагирует, когда я днём часто заглядываю в детскую. Тогда я принимаю твою помощь и выражаю тебе свою признательность за желание подставить мне плечо», — улыбнулся в ответ Арчи. «Спасибо». Оставшиеся дни сентября они оба трудились в саду от темна и до темна. Всё же Флоре удалось найти двух демобилизованных солдат, проживавших в деревне, которые с радостью согласились помочь им в наведении порядка вокруг дома. А сама Флора снова почувствовала себя в своей родной стихии и даже немного успокоилась. Сара специально сшила для неё рабочую одежду, более подобающую леди. Сейчас за ужином у них с Арчи появились новые темы для разговоров. Вместо того, чтобы обмениваться пустяшными репликами, они с жаром обсуждали обрезку садовых деревьев, борьбу с сорняками и прополку. Вместе рылись в каталогах семян. Поразительно, но факт: в стенах Highwild снова послышался уже давно забытый смех. Иногда в послеобеденное время Флора выкатывала коляску с малышами на улицу и оставляла её под развесистыми ветвями тиса. А сами они продолжали работать в то время, как Тед и Луиза мирно почивали, прижавшись друг к другу. Смотрятся как самые настоящие близнецы, констатировал как-то раз Арчи, заглянув в коляску погожим сентябрьским деньком. Кто бы такому поверил? В самом деле, кто бы? подумала Флора вечером, укладываясь в кровать и валясь с ног от усталости после тяжёлой физической работы в саду днями напролёт. Однако усталость помогала ей почти сразу же забываться беспробудным сном. Хотя порой она и спрашивала сама себя, как долго ей удастся подавлять собственные чувства и впредь. Сейчас, когда она проводила с Арчи больше времени, работая с ним бок о бок и за дня в день, она особенно отчётливо видела, как война изменила его. Об этом было даже больно думать. Вместо красивого и жизнерадостного молодого человека, в которого она когда-то влюбилась, Перед ней сейчас предстал умудрённый жизнью мужчина, успевший хватить лихо за прошедшие годы. Часто она замечала, как он уносится своими мыслями далеко-далеко отсюда, какой печалью и грустью наполняются в такие моменты его глаза. Видно, воспоминания, к которым он мысленно обращался, были связаны с теми страданиями, которые ему довелось пережить самому или стать свидетелем того, как страдают другие. Во всём его облике появилась некая уязвимость, душевная ранимость, что ли, которая пришла на смену юношеской самоуверенности и честолюбию. Но таким Арчи был дорок ей ещё больше. Впрочем, все последние недели, когда они тесно общались друг с другом, Арч вёл себя по отношению к ней безупречно. Уж не приснилось ли ей, спрашивала себя Флора с некоторым недоумением, как он разглагольствовал, говоря о том, что по-прежнему любит её? Однако над ними обоими продолжала тяжёлой тенью витать смерть Аурелии. Собственно её уход остро чувствовался везде, во всём имении. И что бы Аурелия ни писала в своём прощальном письме к Флоре, этим мрачным воспоминаниям не суждено развеяться так скоро, если это вообще возможно. Дни становились всё короче. Не справляясь с намеченными объёмами работ, Арчи и Флора стали задерживаться в саду до темноты. работая при свете фонарей. Всё, на сегодня я уже выложился полностью, объявил как-то Арчи в один из холодных октябрьских вечеров, распрямляя спину. И это простейшее движение, как успела заметить Флора, далось ему с большим усилием. Она молча наблюдала за тем, как он закурил. Ещё одна привычка, приобретённая за годы войны. А потом поковылял в сторону тиса. Ты иди в дом, я тут одна управлюсь. предложила ему Флора. Знаешь, этот мечущийся огонёк фонаря и сам воздух, сыровато влажный и холодный, вдруг напомнил мне о той ночи, когда я поцеловал тебя здесь, об ранню Ларче. Пожалуйста, не напоминай мне об этом больше, взмолилась в ответ Флора. О том поцелуе или о тех обстоятельствах, с которыми он был связан. Ты сам, не хуже меня, всё понимаешь. Сердит ответила Флора, повернувшись к нему спиной, чтобы снова начать копаться в клумбе. Понимаю, последовал тихий ответ, а потом короткая пауза. Но, честное слово, я хотел бы снова поцеловать тебя, Флора. Я Внезапно она почувствовала лёгкое касание его руки к своему плечу, а она и не заметила, как он приблизился к ней и стал рядом. Вот он взял её за руку и поднял с земли А потом развернул лицом к себе. Так могу я тебя поцеловать. В любви ведь никогда нет ничего плохого, дорогая моя Флора. Главное нужно только время выбрать удобное. А сейчас, по-моему, самое подходящее время для поцелуев, проговорил он негромко. Она посмотрела на него, собираясь с мыслями, чтобы ответить, но уже в следующую минуту он накрыл губами её губы. Потом прижал к себе теснее, и в то же мгновение были отброшены прочь все её аргументы. В самом деле, почему ей нельзя поцеловаться с Арчи? После этого вечера между ними установилась довольно странная близость, почти что семейная жизнь, которую они, впрочем, тщательно скрывали от остальных обитателей дома. Хотя сам Арчи готов был жениться на Флоре хоть сегодня. И так столько времени растрачено впустую, упрашивал он Флору, но та стояла на своём. Нам следует подождать хотя бы год, а уже потом объявлять о помолвке. Объявила она категоричным тоном. «Не хочу, чтобы нас осуждали или сплетничали». «Господи, боже мой, Флора!» — воскликнул Арчи, беря её за руки. В последнее время они приноровились устраивать свои свидания в оранжерее, и сама обстановка там способствовала, по мнению Флоры, ещё большей пылкости их встреч. «Не понимаю, почему ты так противишься? В конце концов, я же здесь хозяин». И будь моя воля, ты бы стала моей женой уже в течение ближайшего года. И потом, разве ты не понимаешь, что как бы мы с тобой и не поступили, сплеتن нам всё равно не избежать. Вот потому мы и не должны торопиться, хотя бы ради памяти Аурелии, возразила в ответ Флора. Постепенно Флоре всё же удалось убедить арчи позволить ей потратить какую-то часть собственных денег на обустройство дома и прилегающих к нему территорий, приобрести хотя бы самое необходимое. Была она не та прислуга, а в дом пришли строители. Начали латать крышу, бороться с сыростью во всех помещениях. Потом принялись менять обои в комнатах, освежая интерьер. Работы было не в проворот, но, наконец-то, Флора поняла, что имела в виду Беатрикс, говоря ей о том, что она видит, чего именно не хватает её подруге. Несмотря на тот хаос, который царил сейчас в Хайуилд и в котором они вынуждены были временно существовать, Ещё никогда в своей жизни Флора не была так счастлива, хотя истинный характер её отношений с Арчи по-прежнему оставался тайной для всех. Дорогая, должен тебе кое-в чём признаться. У меня для тебя небольшой сюрприз, если хочешь знать, заявила однажды за ужином Арчи. Помнишь, я недавно говорил тебе, что всё ещё не зарегистрировал Луизу? Но в местной нотариальной конторе, зная о том, с какими драматическими событиями было сопряжено появление моей дочери на свет, имея в виду смерть Аурели, были столь любезны, что пошли мне навстречу, отсрочив акт регистрации на 42 дня. И вот, Арчи вобрал в себя побольше воздуха, когда я снова там появился, чтобы выполнить все положенные процедуры. То решил одновременно зарегистрировать и Тэдди, поставив ему ту же дату рождения, что и у Луизы. Сейчас ты можешь быть абсолютно спокойна, дорогая. Никто и никогда не отнимет у нас Тедди. Отныне он мой сын и родной брат-близнец Луизы. Но начала ошарашенная Флора, заглядывая в глаза Арчи. Но это значит, что отныне я никогда не смогу стать его законной матерью. К тому же вольно или невольно, но ты совершил подлог с официальными документами. «Ради всех святых, дорогая, прошу тебя, успокойся. Что бесчестного может быть, когда речь идёт о любви?» «А я-то думал, ты обрадуешься. Ведь ты и представить себе не можешь, сколько бумажной волокиты сопряжено с официальным усыновлением ребёнка. Все эти суды, чтобы доказать происхождение ТЭДИ и прочее, и прочее. А сейчас наши дети могут расти спокойно, в полной уверенности, что они брат и сестра. Но ведь Сара всё знает. А что скажет доктор?» «Наверное, Арчи просто спятил, решившись на столь необдуманный в высшей степени опрометчивый поступок», — подумала про себя Флора. «Ему ведь тоже известна вся правда». Я предварительно поговорил с Сарой и всё ей объяснил. Спросил, что она думает о моём намерении. Представь себе, она тоже согласилась с тем, что это наиболее простой и удобный способ обезопасить будущее Тедди. А что касается доктора, который принимал роды у Аурелии, так он переехал отсюда. Вребрался Уэллс сейчас практикует там. Боже мой, Арчи, но почему? Почему, решаясь на такой грандиозный шаг, ты не спросил моего мнения? Я подумал, что будет лучше, если я поставлю тебя уже перед свершившимся фактом. Я же знаю, какой ты благородный человек, к тому же закону послушный. Вот и побоялся, что ты сможешь попросту отговорить меня. И, пожалуйста, запомни, я сам по своей доброй воле при под нашу Тедина в людечке с голубой каёмочкой и свой титул и своё имя Хайуилд. В один прекрасный день сын простого пастуха из Озёрного края станет следующим лордом Воганом. Арчи грустно улыбнулся. Думаю, это самый лучший способ увековечить память героя, павшего на поле боя, сделать из его сына лорда. Флора молчала. Она прекрасно понимала, что именно толкнуло Арчи на принятие такого решения. Ведь он до сих пор чувствовал свою личную вину за то, что выжил в той страшной войне, в которой полегло столько людей. И этот его дар был как бы во искупление, в память обо всех погибших и не вернувшихся с фронта. Дар, который он преподнёс Тедди. Что Флора могла сказать в этой ситуации? Да к тому же дело уже было сделано. К лучшему или к худшему время покажет. Но одно она понимала и знала точно. она сама тоже стала невольной соучастницей обмана. На следующий год, осенью 1920-го, Арчи и Флора наконец объявили о своей помолвке. Само бракосочетание должно было состояться через три месяца, перед Рождеством. После долгих и мучительных раздумий, а также после пространных, хотя и ласковых убеждений со стороны Арчи, Флора всё же решила пригласить мать на свою свадьбу. Роза недавно вернулась из Индии, где какое-то время после смерти мужа гостила у своей кузины. Вернувшись на родину, она продала дом в Шотландии и переехала в Лондон. Сняла себе элегантную квартиру на Альбиморл-стрит и поселилась там. Получив приглашение на свадьбу, она тут же написала дочери, умоляя Флору навестить её в Лондоне. О приличной встрече она разрыдалась. просила у неё прощения за свой обман, за трудное детство старшей дочери, и, конечно, за то, что после смерти короля Эдуарда она не подставила Флоре плечо, не помогла ей пережить то трудное время. Ты же всё прекрасно понимаешь, правда ведь, вопрошала она Флору жалостливым тоном. Мне нужно было держаться в тени, ретироваться, как и миссис Эппл, а потом у любые контакты с тобой, учитывая, что ты уже оказалась как бы под подозрением. не говоря уже о вечном недовольстве со стороны Алистера и его предвзятом отношении ко всей этой истории. Словом, я посчитала, что так будет лучше. А потом я откровенно боялась встречаться с тобой, боялась, что ты наговоришь мне кучу ужасных слов. Прошу тебя, прости меня, если можешь. И Флора действительно простила свою мать. Впрочем, в том состоянии блаженства, в котором она пребывала все последние месяцы, она могла бы простить кого угодно и за что угодно. А так они с матерью могли наконец хотя бы вместе погревать о безвременном уходе из жизни Аурели. Я узнала о её смерти лишь спустя 2 месяца. В Индии такая ненадёжная почтовая связь, пожаловалась дочь Роза. Вот так и получилось, что я даже не смогла приехать на похороны Аурели. Несмотря на то, что Роза в самом начале их разговора сказала ей, что Арчи в своём письме, извещавшем о смерти жены, упомянул только о девочке, она тут же сама нашла оправдание такой его забывчивости. Неудивительно, ведь он на тот момент был безутешен в своём горе. Когда же она прибыла в Хайуилд на свадебные торжества и своими глазами увидела близнецов, которые уже потихоньку учились ходить и весело играли вместе, то все её сомнения, если у неё таковые и возникли, тут же рассеялись. Крошка Тедди, просто вылитая мать, восклицала Роза, утирая слёзы, пока малыш сидел у неё на коленях. Его невинные голубые глаза постоянно напоминали и самой Флоре, об усопшей сестре. Кто бы мог подумать, шептала Роза, помогая дочери надевать свадебное платье нежного кремового цвета. Кто бы мог подумать, Ведь мы все считали, что ты терпеть не можешь, Арчи Огана. А Урелия была бы счастлива, если бы знала, как повернулись события после её смерти. И её детки растут под твоей неусыпной заботой. Церемония венчания прошла в старинной церкви, где когда-то, много лет тому назад, Флора наблюдала за бракосочетанием Арчи и сестры. Сама служба была непродолжительной, в знак памяти об усопшей, но очень душевной. А уж тот взгляд, с которым Арчи надел на её палец обручальное кольцо, она сохранит в своей памяти до самых последних дней. «Я буду любить тебя всегда», — выдохнул он, нежно целуя её. «Я тоже люблю тебя». Только в их брачную ночь Флора впервые увидела, как искалечила война тела её мужа. Обе его ноги были сплошь покрыты шрамами, следы от взрыва при крушении самолёта «Бристоль-22». лёгкого истребителя, который в тот день, когда его подбили, выполнял функцию самолёта разведчика. Но Арчи как-то удалось выбраться из объятого пламенем самолёта, а вот его напарник погиб через пару минут от последовавшего взрыва. Сердце Флоры преисполнилось ещё большей любовью к мужу за его мужество и храбрость, а потом они впервые занялись любовью, и Арчи был сама нежность и предусмотрительность. Весь первый год своей замужней жизни Флора постоянно спрашивала себя, откуда в её организме берётся столько радости, которая буквально изливалась из неё. Присутствие Арчи рядом с взрослеющими малышами Теди и Луиза, сам Хайуилд, всё это наполняло её душу любовью и только позитивными эмоциями. Луиза росла нежной и ласковой девочкой, вся в покойницу мать. От отца же она унаследовала острый ум и естественное умение повелевать и властвовать. Хотя все выходки Тэдди, у которого был очень беспокойный характер, она сносила стоически. Девочка его обожала и защищала Тэдди всеми доступными способами, ведь Луиза, как и все остальные вокруг, считала мальчика своим родным братиком-близнецом. Однажды за ужином Арчи рассказал Флоре, как взял двухгодовалого малыша с собой на конюшню и посадил его к себе на лошадь. Представляешь, он даже не заплакал. Не испугался даже тогда, когда лошадь перешла на аллюр. Напротив, в этот момент он стал командовать мне быстрее, папа, ещё быстрее. Закончил Арчи свой рассказ, не скрывая гордости за маленького сына. Флора была счастлива наблюдать за тем, как растёт и крепнет любовь и приязнь между отцом и сыном. Порой она даже начинала думать, что, вполне возможно, Арчи поступил правильно, выдав Тедди за своего родного сына. Два поистине золотых десятилетия между двумя мировыми войнами семейство Воганов прожило в своём прекрасном доме Хайуилд, как в раю. Близнецы взрослели на радость всем окружающим. Брат и сестра были не разлей вода, Это замечали не только домашние, но и все, кто приезжал к ним в гости. Однако, когда детям исполнилось по 10 лет, Флора посчитала, что притворяться и дальше, что она их родная мать, больше нельзя. Этот обман стал для неё уже истинной пыткой. "Я чувствую себя самой настоящей мошенницей", пожаловалась она как-то раз в отчаянии мужу. Хотя бы Луиза должна знать, что её родная мама это Аурели. Ведь кто-нибудь из деревенских обязательно со временем откроет ей глаза на эту правду, что означает, что нам придётся солгать и Тэдди относительно уже его матери. Мы уже с тобой много раз говорили на эту тему, и я снова повторю, что наша маленькая ложь это действительно мизерная цена за счастливое детство Тэдди в нашем доме, ответил ей Арчи. Но в одном я с тобой согласен. Нам и правда следует рассказать детям об Аурелии. И вот спустя пару дней Тедди и Луиза вошли в гостиную, чинно держась за руки. Два херувимчика, чистенькие, разрумянившиеся, только что после ванны. Флора и Арчи усадили детей на диван и рассказали им о том, кто на самом деле приходится им родной матерью. У Флоры больно сжалось сердце при виде того, как доверчиво слушал Тедди отца. Впрочем, дети были явно в замешательстве от такого сообщения. А можно мы и дальше будем называть тебя мамой? Робко поинтересовалась У Флора Луиза, устремив на неё внимательный взгляд своих тёмно-карих глаз. Конечно, можно, родная моя. Потому что ты всегда была нашей мамой, сказал Тедди, глаза его были полны слёз. Да, была и буду впредь. Флора привлекла детишек к себе и ласково обняла их. Обещаю, я всегда буду любить вас и заботиться о вас. По мере взросления Тэдди Арчи начал приобщать его ко всякого рода деревенским занятиям и развлечениям. Тэдди, истинный уроженец озёрного края, чувствовал себя на природе словно утка в воде. Однако, когда мальчику исполнилось 13 лет, отец настоял на том, чтобы он пошёл по его стопам. Вопреки страстным протестам Луизы и нежеланию Флоры, Тэдди отправили на учёбу в закрытую школу в Чартерхаус, неподалёку от их имения. Очень скоро мальчишка взбунтовался против строгих распорядков, царивших в этом учебном заведении. Да и сама учёба не сильно его вдохновляла. Флора не раз деликатно говорила мужу о том, что Тэдди гораздо лучше чувствует себя на природе, где он, можно сказать, находится в своей среде. Любовь к странствиям по полям и долам, она ведь в его крови, и с этим ничего не поделаешь. Однако арчи не прислушался к её увещеваниям. Он должен вести себя так, как положено юноше его круга. Пусть учится тому, как быть джентльменом, настоящим джентльменом, говорил он в ответ. Непрекращающиеся протесты Тедди и его бунтарские выходки разрывали сердце Флоры. Она понимала, что Арчи, как и все остальные обитатели Хай-Уилд, на часто забыл об истинном происхождении их сына.